Глава 5. Азидахака, Монстр, названный в честь легендарного дракона. Прозвище для первого монстра дракон класса. Я думал, что он мертв, но теперь Азидахака поднимается вновь. Ян услышал эту новость и склонил голову, прикоснувшись к своему подбородку. У него болела голова, когда он думал о человекоподобном монстре, который появился рядом с телом Парфенона, и теперь Азида Хака решил воскреснуть. Беспокойство, которое он всегда испытывал в глубине своего сердца, возродилось. Мужчина ощущал тревогу. Его беспокоил один вопрос. Может ли человечество победить в этой войне? Это было так. Он не знал силы всех монстров, он не знал, откуда они пришли или сколько их было. Ученые придумали всевозможные идеи в отношении этих монстров. В этих идеях монстры представлялись биологическим оружием, созданным при помощи генной инженерии, видом из другого мира, нацеленным на эту планету, монстрами, созданными нацистами, теориями заговора мирового правительства, наказанием от Бога и так далее и тому подобное. Дебаты ухудшались, но один факт стал понятным. Люди все еще ничего не знали о враге. Появилось 10 монстров дракон класса, все, кроме Азида Хака, умерли от рук Яна. Контрмерой человечества оставался только Ян, он не был бессмертным, Охотники, которые пробуждались из-за дни дороги старейшин, продолжили расти, но они не достигли того уровня, чтобы разобраться с монстрами дракон-класса. Неужели эта война закончится? Какой результат ожидал в конце? Эта тревога продолжила расти с момента его пробуждения. Понятно. После долгого молчания Ян ответил. Он решил слишком сильно не задумываться. Теперь Ян не мог позволить себе чувствовать страх. Независимо от того, что ждало в будущем... Он должен был сделать все возможное в настоящем. Где Зидахака? Сидней. Он ушел! Правда? Что насчет Национальной гвардии? Нет никакого урона. Национальная гвардия знала, что они не могут справиться, поэтому все они отступили. Зидахака покинул Сидней и отправился в пустыню, в настоящее время находится в Айрис Рок. Айрис. Также известен как Улуру, камень, который назван Пупом мира. Картинка огромного дракона была отправлена Яну, а Азида Хака сидел на самой большой скале, известной человечеству. Ян посмотрел на Азида Хака на фотографии. «Поддержка. Австралийское правительство пообещало предоставить все самое лучшее, но, судя по Сидне, они могут немного. На самом деле, поддержки нет». Ян всегда сражался один. Слово «поддержка» не соответствовало ему. В свою очередь он получил огромную награду, но для него это было неважно. «Ему ничего не нужно. Я попрошу о поддержке». «А? Зачем?» Агент Яна, Леонардо, посмотрел на него с вопросительным выражением лица. Ян очень редко что-то просил. «Свяжись с США и попроси их подготовить ядерную бомбу». «Ян! Хорошо, что это пустыня?» «Ты серьезно? Я просто чувствую себя не слишком хорошо. Не волнуйся, проблем не будет». «Я понимаю. Я уйду как можно скорее». «Спасибо, Леонардо!» «Пожалуйста!» Леонардо подмигнул, затем он отключил видеозвонок. «Эх...» и Ян откинулся назад. Он уничтожил Рамула Египта и Парфенон Ливии. Теперь это было Азида Хака. Это было невиданно сражаться со столькими монстрами дракон-класса подряд. «С тобой все будет в порядке?» Спросил его секретарь. Он продолжил использовать свою исцеляющую способность на Яне. Ян рассмеялся. А если я не в порядке? То, должна быть, устал. Если я остановлюсь, то умрут люди. Его секретарь замолчал. Человек, который произвел хорошее впечатление, фактически нес на своих плечах судьбу мира. Я в порядке, поэтому давай немедленно уйдем. Да, я понимаю. он развел руки и расслабился. Следующим пунктом назначения была Австралия. Я не могу связаться с ним. Правда? Он должно быть занят. Ни секретарь, ни агент не приняли мой звонок. Что-то случилось. Оставь это, у Крокта есть свои дела. Группа Тие уже не обращала внимания на местонахождение Крокты. Они весело проводили время в доме Чей Хансуна. Это что это за блюдо? Я впервые пробую такую вкусную еду. Это называется цыпленок. Ташаквель? попробуй соевый высол здесь! Это не шутка! Ау! Сегодня я впервые подумал, что было хорошо присоединиться к твоему приключению. «Я тоже». «Что? Тебе не нравилось раньше?» Группа Тио не могла есть хорошую пищу из-за трудностей в прошлом. Чей Хан Сун заказал для них различные продукты через службу доставки и дал много еды. Им очень понравился вкус этой пищи. Цыпленок, пицца, китайская кухня, рыба, мясо и различные полоночные закуски были доставлены для создания пышного пира. «Что это?» «Это пицца. Она мне нравится». Фехтовальщик Дриден держал пиццу обеими руками. «Что ты сейчас ешь?» «Это рамен. Это вкусно, но вредно для тела». «Мне любопытно? Можно попробовать?» «Да». Чой Хансун передал свой рамен. Тио внимательно посмотрел на него и отпил суп. Затем его глаза расширились. «Это...» Реакция Тьё привлекла всеобщее внимание. Тио закричал. «Это же еда демона!» «Демона? Правда?» «Точно! Она такая же, как у того парня, Абаддона! Правда?» Хм. Группа с жадностью набросилась на Раман, как зомби, услышав его слова. Чей Хансуну пришлось залить кипятком еще несколько пакетов Рамана для них. Затем он услышал рассказ об острой еде, похожей на рамон в старейшине. Они попробовали его с Кроктой, путешествуя по миру старейшины. «Вкус дома! Я не буду жалеть, если умру!» Вкусом их дома был Раман. «Я лопну!» «Этого количества достаточно для того, чтобы заполнить живот!» Так как корки могли съесть много еды, Ташаквиль похлопал себе по животу и лег на диван. А Нор положил голову на живот Ташаквиля. кстати как крок-то занят!» Тиё посмотрел на Чей Хансуна. «Мы не можем встретиться с ним?» «Я не знаю, где он, и это, вероятно, далеко». «Далеко?» Тиё рассмеялся над его словами. «Ромель говорит, что он далеко!» Он посмотрел на членов своей группы, все засмеялись. Мы уже пересекали моря и континенты. Забавно говорить, что он далеко. Насколько далеко? Мы пересекали измерения. В лучшем случае развел не на одной планете с нами. Для нас эта планета похожа на теплицу смехотворная. Они хихикали, как будто это было абсурдно. Чай Хансон был расстроен. Эти ребята и старейшины осмелились пренебрежительно относиться к его синей планете. На этой планете были прекрасные четыре сезона, И она создавала суперзвезд таких как Леонель Месси, Криштиану Роналду, Майкл Джордан и Тайгер Вудс. я доминировала в восьмиклассной весовой категории, а Эминем побил рекорд продаж альбомов. Разве английский язык не был наиболее распространенным языком в мире? Вы знаете марсианский жёлоб. Вы знаете гору Эверест. Чуй Хансун грубо завладел пультом дистанционного управления. Ташаквили, который смотрел на группу девушек на экране, открыв рот, посмотрел на Чуй Хансуна. «Я же смотрел!» Его лицо потемнело. Гигантский экран, который он купил за деньги охотника, теперь показывал что-то более красивое, чем группа девушек. Это была одинокая планета, вращающаяся в огромной вселенной. Это была просто бледно-голубая точка по сравнению со вселенной, но это было море жизни. Все мы, синяя планета Земля, величественные пейзажи смотрели на них. Вся известная история цивилизации были в этой синей сфере. Чой Хансун был взволнован и прошептал. «Вот где мы находимся». Тиё ответил. «Что это за фигня?» Остальные протестовали. «Бусина?» Красивый, но жуткий образ. Фон не очень. «Я хотел бы посмотреть, что было раньше». Чой Хансун изо всех сил попытался объяснить, но до них не дошло. Расстроенный Чой Хансун в конечном итоге был вынужден показать им карту мира. Теперь они кивнули. «О, карта! Она невероятно детализована!» «Мы здесь. Это называется Южная Корея». ее сказал. «Она очень маленькая?» «Нет. Что ты говоришь? У нас есть Пак Часон и Кем Юна, а также самая научная система прописания в мире». «Тогда где Крок-то?» «Ну, возможно, он здесь». Чой Хансун указал на область под названием Египет. Они не видели, насколько далеко это было, потому что у них не было ощущения размера земли. «Это займет один день на самолёте». Такая маленькая планета? Нет. Чей Хансон объяснял, что Земля на самом деле очень большая и классная планета. Но благодаря передовой технологии самолета они могли передвигаться за короткий промежуток времени. За ее историей было много страданий, и ее можно было отследить до достижения братьев Райт. Однако группа ее перестала слушать примерно на середине. А он действительно много говорит. Заткни ему рот. Я притворяюсь, что слушаю. Попытка рассказать ему о величии цивилизации Земли провалилась, Чэй Хансун почувствовал отчаяние. В этот момент зазвонил его телефон. «Алло?» Чэй Хансун посмотрел на группу тее и поднял указательный палец к губам. «Правда?» Чэй Хансун был также всемирно известным охотником. Нет, он был лучшим, кроме Яна. Он был Роммелем. До появления Крокта в Старейшине он был лидером высшего класса небес и земли. Его информационная сеть была иной, Лицо Чай Хансуна стало серьезным. информация была шокирующей. Его тело снова возродилось. Он попросил у корейского правительства информацию о местонахождении Яна, и они сообщили ему о неожиданном факте. Ян победил Ромула в Египте, Парфенона в Ливии захватил город. Но затем Азида Хака снова начал двигаться, и Ян направился прямо туда. Он будет разбираться с монстрами дракон-класса один с другим, Чай Хансун нахмурился. Нет. Это не значит, что он немедленно. Хм, да, я понимаю. Чуй Хансун покачал головой. Они сказали, что Ян идет один. Суть в том, что нет решения, если Ян не пойдет, Чой Хансон чувствовал свою собственную беспомощность каждый раз, когда появлялся монстр дракон класса. Если бы не Ян, человеческая раса уже была бы уничтожена. Человечество в целом было обязано ему. Он может быть убит ядерным оружием. Что там за кризис? спросил Чей Хансон. Где Зидахака? Да, я пойду. Я не сумасшедший. Я пойду. Я пойду прямо туда. Что если у Яна проблема? Там три монстра дракон класса. Крикнул Чей Хансун. В любом случае все закончится, если что-то случится с Яном. Южная Корея будет в порядке, даже без меня. Но все будет кончено, если не будет его. Если появится проблема, обратитесь к белому рыцарю. Это дядя свободен. Я? Я изначально грубый ублюдок. «Нет, что с моим тоном? Разве ты не переначиваешь его? Черт, Это всегда я! Вы собираетесь умереть без меня? Почему Южная Корея полагает столько на меня? Как долго я это делаю? Ай, действительно!» Правительственный чиновник продолжил кричать. Но Чуи Хансун просто повесил трубку. Он был человеком действия. Люди так подавляют. Чуи Хансун покачал головой, Тиё посмотрел на него и захлопал. Я узнал, где находится Крокта. Я слышал, ты более великий человек, чем я думал. Пойдем, сейчас же. Пойдем быстро. У меня нехорошее предчувствие. Мы должны пойти и помочь. Я, ну сейчас будет тяжело. Ха-ха. Мы наконец разберемся с некоторыми монстрами. И интересно? Как мы поедем? Мы возьмем машину? Не волнуйся, самолет. Чуй Хансун сделал паузу. Купить билеты, затем... Если подумать, у них не было паспортов. Их личность также была неясна. Как он мог полететь вместе с ними в Австралию? А. Чей Хансон схватился за голову и пробормотал. Он подумал, а потом вздохнул. Чей Хансон смотрел то на свой телефон, то на свои трясущиеся руки, прежде чем в конце концов открыл свой телефон. Он двинул руками и коснулся кнопки вызова, Вскрыл, начал вести себя вежливо. А, извините. Мне нужна была минутка. Да. Это потому, что иногда у меня стресс от работы. Ха-ха, <смех> извините, не такие уж разные. У меня есть просьба. А, да, извините, я рад.